Глава 29. 2010 год. Он вернулся через три дня. Приехал на такси, я видела в окно отъезжающую развалюху с зелёной шашечкой и его. На улице было темно, но я сразу же узнала его силуэт. Большой, угрюмый. Только в этот раз он шагал не так уверенно, как обычно. Хромал и сутулился. Я бросив книжку, которую я читала, устроившись на подоконнике, бросилась прочь из номера, вылетела на улицу в одном халате, промчав мимо офигевшего администратора, и выскочила Елисею навстречу. Тот нахмурился, подняв голову, окинул меня злым взглядом: "Что это за херня на тебе?" Я опустила взгляд на свою пижаму и снова подняла на него: "Ты ранен. Чуть ниже ребер с левой стороны виднелось темное пятно." Куртка на нем была расстегнута, а рука, которую он зажимал рану, испачкана кровью. «Я заметил», — заворчал, застегивая куртку и выравниваясь. «Как же ему должно быть больно». Но Елисей, сунув руку в карман, направился к порогу гостиницы, будто ни в чем не бывало. Развернулась и пошла в номер. «Ещё раз будешь бегать в подобном виде и привлекать внимание, вломлю по первое число». В любой другой раз я бы испугалась его угроз. но сейчас боялась только одного — того, что он может однажды погибнуть. Да, он мог погибнуть даже сегодня, и вообще дико странно, что до сих пор и не свалился. Уж я-то знаю, каково это — бегать с ранением. Молох прошелся мимо все того же обалдевшего администратора с абсолютно равнодушным видом, и только в номере, выдохнув, привалился к стене. «Аптечку сюда, в моей сумке, быстро!» Я бросилась исполнять. а когда нашла его сидящим на бортике ванны, нутро свело от ужаса. Елисей уже разделся, и развороченная, запёкшаяся по краям кровью рана предстала моему взору во всей красе. «Надо пулю достать», — взглянула на меня. Я же от ужаса попятилась, замотала головой. «Ладно, сам достану». «Полотенце дай и достань из бороводку». «Шить-то умеешь?» Услышала, уже ковыряясь в небольшом холодильнике, представляющем из себя мини-бар. «Не умею, но если расскажешь...» Принесла водку и полотенце, села прямо на полу его ног, обняв свои колени. «Боишься крови?» — хмыкнул. «Можешь выйти». «Нет, не уйду». «Почему?» — сделал несколько глотков водки и полез в аптечку. Достал оттуда пару инструментов, еще какой-то пузырек, а я опустила взгляд на блестящую плитку под своими ногами. «Не смогу на это смотреть. А вдруг тебе плохо станет? Я рядом побуду». Он хмыкнул, но в ответ ничего не сказал, только зашипел от боли, а я дернулась, словно этими железяками он орудовал у меня в боку. Даже шрам вспыхнул фантомной болью. Не выдержав, подняла глаза на Елисея и прикусила губу от жуткого зрелища. Он, стоя перед зеркалом и стиснув зубы, доставал длинными щипцами пулю, а когда бросил ее в раковину, забрызгав всё кровью, уперся в стену и застонал. Какой же он здоровый. От такой боли любой бы свалился, а он даже сознание не потерял. Офигеть. «Что мне делать?» Поднялась на ноги, и заглянула в зеркало. и в его отражении поймала взгляд затуманенных глаз. «В аптечке не тигла». Руки спиртом ополосни и вперёд. Я энергично кивнула, схватила бутылку с водкой и, зажмурившись, сделала большой глоток. Пищевод обожгло, в голову тут же ударило. Я сказал руки продезинфицировать, а не глотку. «Быстрее шеи, пока я тут кровью не истек. поторопил меня своим привычным грозным тоном. «И я это сделала». Залатала его бок, как какую-то дранную тряпку. А затем проглотила ком в горле и села на бортик ванной рядом. «Я только сейчас поняла, что ты не приняла обезболивающее». «Закончилось. Забыл купить». «Но... как ты выдержал такую боль?» «Ты что, киборг?» Нервно хмыкнула. «Меня учили не обращать внимания на боли». «Полезный навык». «Кто это? Кто учил?» Ухватилась за возможность узнать о загадочном Молохе побольше, но тот лишь цыкнул, поднимаясь с ванны. «Шмотки собирай, пора валить отсюда нахер». И я, выходя из ванной комнаты, следом за ним задала мучивший меня вопрос. «Ты продаешь оружие? Заказы какие-то, ранения?» «Наверное, алкоголь придал мне смелости. А может, просто пришло время узнать страшную правду». Он остановился у бара, достал бутылку воды. Я продаю пули. Каждому, за кого попросят. Прямо в лоб. Так что самое время тебе свалить подальше и побыстрее. Он открутил крышку и глотнул минералки, а я так и застыла, посреди номера, пялись на него во все глаза. Ну, чего застыла?» — Повернулся. Решай, со мной дальше или без меня. Я закрыла глаза. Досчитала до пяти, чтобы остановить бегущую строку сумасшедших мыслей. «С тобой», — открыла глаза и на него уставилась. «Дура», — кивнул каким-то своим мыслям Молох, — «собирайся в темпе, я за машиной».